Часть четвертая. Выводы. Джорджина, перестань! выговаривала Хелен на ухо сестре. Ты ведешь себя неприлично. Младшая пропустила этот аргумент мимо хорошеньких ушек. Подумаешь, я всего лишь хотела, чтобы нас повез Майкл, а не этот страшный человек. Страшный человек даже ухом не повел, преспокойно рулил себе дальше. Ну, Майкла выходной! терпеливо возразила Хелен, привыкшая к капризам сестры. Подумаешь! — фыркнула Джорджина. — Вот и погулял бы на ярмарке в свой выходной. Я закатила глаза и отвернулась к окну. Поля, зеленые холмы, овцы. Мрачная громада замка осталась позади. Теперь автомобиль катил к ближайшей деревушке. Хелен с Джорджиной устроились рядом со мной. Напротив выседала свекровь, а подле нее — Фиццуильем. Причем у бедняги был такой вид, словно на сиденье ему подложили кнопку. За руль пришлось сесть Доналу. И я радовалась этому не больше Джорджины. С утра Скотты вдруг решили посетить ярмарку полным составом, так что вместо обещанного Донолом свидания нас ждала чинная семейная прогулка. И даже не знаю, что я больше испытывала по этому поводу. Облегчение или разочарование. Сестры переругивались шепотом, чтобы не слышала строгая маменька. Той было не до них. Она что-то шипела на ухо барону, который в ответ лишь страдальчески морщился – Сегодня девушки были необыкновенно хороши. Милая, романтичная Джорджина с туманным взором широко распахнутых голубых глаз, лукавой улыбкой и ямочками на круглых щечках, одетая в розовое воздушное платье, и прохладно отстраненная Хелен в сдержанном темно-голубом шелке, мягко облегающем ее стройную фигуру. Наконец автомобиль остановился. Барон помог выйти матери и сестрам, а мне на помощь пришел Доналд. «Давайте сбежим», — тихонько предложила я, опираясь на его твердую руку. Он мимолетно улыбнулся и чуть крепче сжал мои пальцы. «Непременно», — ответил он, почти не шевеля губами, — «чуть позже». «О чем вы там секретничаете?» — поинтересовалась вездесущая свекровь, чуя своим тонким аристократическим носом какой-то подвох. «О пустяках», — безмятежно улыбнулась я. «Обсуждаем, что стоит посмотреть в первую очередь». «Можно подумать, Донал в этом понимает». Фыркнула свекровь и подцепила дочерей под руки. «Мы начнем с благотворительного базара. Правда, девочки?» «Действительно, что он понимает?» Донал в замке прожил три столетия, а свекровь пару лет как перебралась в эти края. «Ну, уверена, что лучше разбирается в местных развлечениях». «Да, мама, конечно, мама!» Нестройно поддержали Хелен с Джорджиной, одинаково страдальчески морщись. Перспектива их, очевидно, не прельщала, однако спорить из-за таких пустяков они не стали. В самом деле, можно ведь потом затеряться в толчье, заметить в толпе знакомого, отойти за пуншем или воспользоваться любой другой уловкой, чтобы сбежать из-под строгого надзора матери. «Мы с Маргаритой прогуляемся вдвоем», — решил Фитсуильем и подставил локоть. Свекровь благосклонно кивнула и степенно удалилась, уводя с собой девочек. «Мне ничего не оставалось, кроме как поправить новенькую соломенную шляпку», Бетти вчера срочно открепляла с нее ненавистные розочки, украшала маргаритками и согласиться на компанию мужа. Донал увязался за нами. «Прошу прощения, что похитил вас», — обратился ко мне барон, едва свекровь скрылась из глаз. «У меня здесь кое-какие дела. Не хотелось весь день выслушивать нотации матери», — подсказала я, когда он запнулся. Барон нехотя кивнул и оглянулся на Донала, неотступно следующего за господином в двух шагах позади. Начальник стражи выглядел по обыкновению невозмутимым. Я должен кое с кем поговорить. Барон осторожно снял со своего локтя мою ладонь. Дорогая, надеюсь, вам не будет скучно. Я скоро вернусь. Донал, присмотри за Маргаритой. Он вручил брюнету мою руку и широко улыбаясь направился к групке негромко беседующих мужчин. Судя по одинаковой красно-зеленой расцветке килтов, они были то ли родственниками, то ли земляками. Тут вообще многие мужчины были в такой одежде. Кое-кто даже разукрасил лицо синей краской. Скотты и их культура нынче в моде, и власти мудро эту моду поддерживают, присматривая, разумеется, чтобы игры в национальное самосознание не выходили дальше таких вот праздничных гульбищ. Фицуильям, как, впрочем, и Доналл, щеголял сегодня в «малом килте», Этакой складчатой юбки в клетку, традиционном мужском наряде на местных праздниках. «Это было благословение?» — поинтересовалась я в полголоса. Зря осторожничала. Вокруг кипела и бурлила ярмарка, а неподалеку оркестр наяривал марш. Бой барабанов и заунывное пение волынки, какафония голосов — в таком гаме сложно хоть что-то разобрать. Народу было неожиданно много. Набраться столько людей в одной единственной деревушке никак не могло. Теплый летний день манил прогуляться, поглазеть на клоунов и акробатов, полюбоваться выставкой цветов, попробовать свои силы в стрельбе из лука или ходьбе на ходулях. Основное действие, костюмированная битва с врагами короны, должно было начаться в полдень. До него оставалось больше часа. Вместо ответа донул легонько сжал мои пальцы. «Хотите чаю?» «Не откажусь», — ответила я, озираясь по сторонам. «Столько людей!» На нас тоже глазели с любопытством. И на меня. Еще бы. Свалилась непонятно откуда, и сходу отхватила такого мужа. И на Донала. Как же он был хорош. Белая рубашка обрисовывала широкие плечи и крепкие руки. Килт в сине-зелено-серую клетку ладно облегал узкие бедра, на ногах шерстяные гетры и грубые ботинки. Наряд дополнял кинжал в простых ножнах, а нарисованные на лице синие извилистые линии Придавали Доналу диковатый и суровый вид. Сущая погибель для женского сердца. Барон тоже был по-своему красив, светловолосый, голубоглазый, пропорционально сложенный с правильными чертами лица, но уступал своему начальнику стражи по всем статьям. Фицуильям походил на донала в десятикратном разведении. Ярмарку всегда проводят вблизи замка, объяснил Донал, увлекая меня к полосатому бело-зеленому тенту, под которым прятался лоток с чаем и всякой снедью. Сюда съезжаются со всей округи. Кстати, вы отлично выглядите, Грета. Я моргнула от резкой смены темы, затем рассмеялась. Приталенное дровянисто-зеленое платье, хоть и было совсем простым, но очень мне шло. Могу ответить вам тем же. Вам тоже очень к лицу образ вождя Скоттов. Донал хмыкнул и сознался в полголоса. «По правде говоря, я совсем отвык». Поколебавшись, я все-таки спросила, «Вас не раздражает это все?» Я обвела рукой бурлящую вокруг толпу. «Как это видится тому, кто лично сражался в Саунсесской битве? Праздновать поражение, после которого Скотты так и не смогли оправиться? Смотреть, как потомки гордятся, что верно служили династии, поставившей свою страну на колени. Я покосилась на спокойное лицо Донала, и он ободряюще мне улыбнулся. У меня было время это принять. Сейчас я жалею только об одном. О чем же? Я ожидала чего угодно, от печали по утраченной независимости до ностальгии по рогу из потрошков, которые нынче совсем разучились готовить. Только не тихих слов, что мы тут не вдвоем. У меня даже дыхание перехватило. «Да, народу многовато», — призналась я со смешком, стараясь не покраснеть слишком уж явно. «Не зря я взяла сумочку с магической защитой. В такой толпе наверняка уйма карманников». «И не только», — нахмурился Доналл, крепче сжав мою руку. «Пожалуйста, не отходите от меня ни на шаг. Зря я вообще привел вас сюда. Тут может быть опасно». «Хоть и приятно, что он обо мне беспокоится», — я возразила. «Не могу же я годами сидеть в башне. Честно говоря, мне уже поднадоела жизнь затворницы. В западной башне мне ничего не угрожало, незамеченной туда не пробралась бы даже мышь, кошки бдели. Преступник на время затаился, ни угроз, ни новых покушений, но не может же это затишье длиться вечно». «Понимаю», — ответил Дональд после паузы и повторил упрямо, «это все равно опасно». «Раз так, может...» «Устроим преступнику ловушку. Я погуляю одна и посмотрю, кто клюнет. По-моему, отличная возможность. Надо вывести его на чистую воду, иначе мне никогда не будет покоя». «Даже не думайте». Теперь в голосе Донала слышалась неподдельная тревога. «Это рискованно». «Хотите сказать, вы не сможете незаметно присматривать за мной издали?» Осведомилась я коварно. «Смогу», — признал он нехотя. «Остановился и взял меня за плечи» не обращая внимания на любопытные взгляды. Но ведь бывают и неожиданности. Оно того не стоит. «Никакого риска. Ваш пистолет при мне. Я многозначительно похлопала по сумочке, и вы подстрахуете. К тому же вокруг толпа. Что скажете?» «Давайте поищем другие пути», — ответил он сдержанно. «Рано или поздно преступник попадется». «Хорошо бы, вот только немало преступлений остаются нераскрытыми. Вы же догадываетесь, кто это?» У меня самой догадки были, а вот с доказательствами не густо. Одна голая дедукция. Ответить Донал не успел. «Молодой человек!» — окликнул кто-то со спины. «Да-да, я к вам обращаюсь!» Нас нагонял полный господин в большом килте с нелепой прической-хохолком. Вид у господина был задиристый, как у молодого петушка, хотя его пеги и волосы уже начали сидеть. Зато бледно-голубые глаза за стеклами золотых очков сверкали юношеским задором. «Ух!» — выдохнул он с трудом, переводя дух, и помахал перед лицом пухлой ладонью. «Я могла поклясться, что вижу его впервые, но было в нем что-то подозрительно знакомое. Дальний родственник Скоттов? Какой-нибудь семьюродный дядюшка? Хотя курнос и нос и круглая физиономия даже отдаленно не походили на черты потомственных аристократов? «Вы что-то хотели, сэр?» — поинтересовался Доналл холодно, эдак невзначай задвигая меня к себе за спину. «Да!» Опомнился незнакомец и выпятил грудь. «Я профессор Энрике Дерни из Ортфинского Королевского университета». «Пффф», — не сдержалась я. «Понятно теперь, почему лицо профессора показалось мне знакомым. На нем лежала печать некоторого безумия, присущего всем увлеченным людям. Профессор моей невежливости не заметил. Он окинул Донала очень внимательным взглядом и всплеснул руками. «Это нелепо! Безобразие!» Он обошел Донала вокруг, бессвязно причитая и страдальчески морщась. Фут привязался. Что именно? вмешалась я, скрестив руки на груди. Вот это! Профессор бесцеремонно ткнул в Донала пальцем, а потом нахально цапнул его за килт, пощупал материю и наклонился, чтобы рассмотреть ее получше, чуть не уткнувшись носом в сумку с поран, которой горцы прикрывали самые уязвимые места впереди. Снимите это, немедленно, слышите? Я хмыкнула в красках представив эту сцену. Пожалуй, она затмила бы и клоунов, и актеров вместе взятых. Интересно. «Доналл носит килд по всем правилам? без Безысподнего?» «Слышу», — заверил Доналл, и ловко отцепил от себя загребущую руку ученого. «Боюсь, дамы будут против». «Ну, не так уж и против». «Вы не можете так уйти», — наседал профессор на несчастную жертву науки. «Такую букипучую энергию да в мирное росло!» Донал насмешливо скривил губы и, обойдя профессора, вновь двинулся к чайной палатке. Мы были уже совсем близко, но профессор тоже не отставал. Отдышавшись, он продолжил громко. «Такой узор на килте может носить только вождь Магринов! поучал знаток, все повышая и повышая голос — «И на спор они не должно быть, Рос, только чертополох. Запомните, это глумление над древней культурой наших предков». С этими словами он энергично дернул Донала за юбку сзади. Юбка удержалась, Донал нет. Начальник стражи сгреб в кулак воротник рубахи ученого вместе с клетчатой тканью килта, вздернул его за шкирку и поднял повыше. В своем большом килте, а попросту здоровенном куске клетчатой ткани, задрапированному вокруг торса и бедер, почтенный профессор выглядел нелепо, а сейчас еще и жалко. «Что вы делаете?» – заверещал ученый, болтая ногами. «Отпустите меня! Вы!» Донал легонько его встряхнул и попросил. «Помолчите!» – вежливо попросил. Но профессор, заглянув в его ледяные глаза, осекся на полуслове, яростно закивал, приговаривая испуганно. «Да-да, конечно, конечно!» Вокруг начала собираться толпа, но никто не спешил вступиться за профессора. Похоже, Донала тут знали и уважали. У нас говорят, пока ночь гуляем, драться будем по утру, сказал он негромко. Вы меня понимаете, профессор? Да-да, тот вжал голову в плечи, наконец сообразив, что в научном угаре несколько увлекся. Простите, сэр. Донал поставил профессора на землю и даже заботливо поправил на нем перекошенный. Воротник рубашки. Кто-то из фермеров засмеялся, девушки шушукались, стреляя глазками в статного начальника стражи, а через толпу пробивался фицуильем в сопровождении уже знакомого мне инспектора Макинтоша.